о 18 Комиссия. Не делай резких движений, княжич, продолжил маг. Я просто хочу поговорить. Было бы глупо считать, что я справлюсь с владельцем второго пояса. Он бы уже меня размазал, если бы действительно этого хотел. Правда, пляшущие вокруг пламя все равно не внушало оптимизма. Зачем Семена связали? Он безобиден». Пришлось, развел руками Антип. Слуга у тебя преданный, сразу в драку полез. Да и кричать собирался, а нам ведь не нужны лишние свидетели. Не хотел, и знаешь ли, убивать славную семью, владеющую этим замечательным заведением. Я скрипнул зубами. И как теперь выбираться из этой ситуации? Вот поэтому я и не люблю попадать в тела аристократов. Вечно какие-то интриги, заговоры и прочие неприятности, обрушивающиеся как снег на голову. Руслан явно всё контролировал. Брошусь вперёд, скрутит, потянусь к мечу, может и вовсе лишить руки. Осталась только надежда, что Игорь захочет заглянуть в гости. Но и тогда не будет никаких гарантий, что поединок завершится в нашу пользу. Присаживайся, предложил маг. В ногах, правда, нет. Могу его развязать, кивнул я на Семёна. Если не будет кричать, то, пожалуйста, Говорю же, не хотел его трогать, да сам напросился. Я подошел к старику и начал неспешно развязывать узлы. Семён, давай без глупостей, шепотом произнес я. Послушаем его, а там будем думать. "Ну, княжич!" с мольбой в голосе ответил старик. "Надо звать на помощь, иначе убьет же". "Нам это все равно не поможет, так что веди себя тихо и не вмешивайся". Когда веревка спала с рук слуги, он растер кисти и гневно посмотрел на нашего незваного гостя. Тот же не обращал на него никакого внимания. Вот теперь можем поговорить, протянул я, присаживаясь напротив Антипа. Только вот о чем. Насколько я помню, мы с вами расстались на хорошей ноте. И если бы ты не соврал насчет своего имени, мне бы не пришлось тратить полдня на скачку туда-обратно. Поймал себя на мысли, что этот Антипов почему-то приехал на лошади, а не на машине. Хотя второй пояс и работа на комиссию явно позволяли использовать более продвинутые средства передвижения. Ну уж простите, не знал, что моя личность кого-то интересует. Ты прав. Комиссия по очищению мира действительно не интересуется захолушными княжичами, согласился Антип. — Ровно до того момента, пока они не ломают артефакт познания. Можешь объяснить, как такое могло произойти? Мы уже разбирали этот инцидент с господином Коргом, раздраженно произнес я. Вы действительно надеетесь услышать от меня что-то новое? Почему нет? Многие говорят, что у меня настоящий талант в области развязывания языков. После этих слов Семен чуть сознание не потерял. Я буквально спиной почувствовал страх, исходящий от моего слуги. Только вот уверен, что боялся он вовсе не за себя. Господин Антипов, процедил я. Вы сейчас говорите с человеком, не создать обычный фаербол. Вы серьезно думаете, что у меня каким-то образом получилось сломать артефакт, принцип работы которого мне совершенно неизвестен? Вам самому не кажется это крайне глупым утверждением? Пока произносил небольшую речь, лихорадочно придумывал последующий план действий. И в итоге решил просто потянуть время в надежде появления кого-то из знакомых. Но если подобного не случится, то придется рискнуть и высвободить крохи накопленного ресурса. А ведь условился, что буду копить его на экстренный случай. Кто ж знал, что они будут возникать с такой частотой. Никто не говорил, что вы сделали это нарочно. Антип поднялся на ноги и подошел к столу, на котором лежала его сумка. Поэтому мне бы хотелось провести еще один тест. Идиот, идиот, идиот. Вместо того, чтобы за лесами всякими бегать, лучше бы занялся собственной аурой. Теперь ведь даже не выкрутишься. Тем временем Антип достал брата-близнеца артефакта познания, только куда меньше размером. Следом он указал рукой на Семёна. И спустя мгновение старик потерял сознание и рухнул на кровать. Я быстро дернулся, но Антип меня остановил. Без резких движений. Мне не хотелось бы тебе навредить, по крайней мере, до того момента, пока все не прояснится. А насчет слуги, не беспокойся. Он просто спит. Когда зачем было его связывать с самого начала? «У этих чар есть неприятные побочки в виде серьезной головной боли, как после большой пьянки. Не люблю применять их на людях. Руслан подошел ко мне и протянул шар. "Клади руку. Поглядим, чего в тебе такого особенного?" И если я хочу действовать, то решаться нужно прямо сейчас. Дождусь момента, когда Антип отлечется на сломанный прибор, после чего атакую. Я положил руку на шар, и тот ожидаемо мгновенно загорелся зеленым светом. А вот дальше все пошло не по плану, так как никакой поломки не было. Антип нахмурился, после чего забрал у меня шар и схватил его обеими ладонями. Спустя пару мгновений он произнес... Сколько ты убил зомби, мальчишка? вместо ответа я высвободил ресурс и, превратив энергию в черное пламя, направил его на мага. Его плащ загорелся, а следом и остальная одежда. "Что за?" выкрикнул он, после чего кольцо на его пальце внезапно вспыхнуло, ослепив нас обоих. А когда зрение вернулось, то выяснилось, что моя атака прошла впустую. Черное пламя было потушено. Идиот. Виргос Антип с грустью рассматривая две выжженные дырки на плаще и футболке. Это моя любимая одежда. Я попробовал броситься к шёпоту ветра, но вместо этого отлетел к стене, со всей силы ударившись об нее головой. И последнее, что я видел перед глазами это раздосадованное лицо Антипа. У вас в Ярославле все такие ненормальные, возмущенно спросил маг, когда я разлепил глаза. Сначала старик бросился с кулаками. Теперь ты черным пламенем раскидываешься. Так и убить можно вообще-то? "На то и было, расчет», — проговорил я, пытаясь прийти в норму. "Ты что, мою одежду напялил?» "Так моё-то жёг!" ещё возмущается, посмотреть на него. "Удивительно, но я до сих пор был жив. Антип даже руки не удосужился мне связать. Видимо, совсем за противника не считает. И зря. За время моей отключки в комнате практически ничего не изменилось. Мой походный рюкзак лежал все там же, у входа, а Семен по-прежнему валялся на кровати. Только сумка с вещами была открыта. Как уже говорилось, антип воспользовался моим запасным набором одежды. Ты меня не убил, а должен был, вопросом на вопрос ответил маг. Разве я говорил, что собираюсь навредить тебе? Нет, но Доверять нужно людям, а не огнёмах поливать. Кстати, об этом. Он ты говорил, что даже файербол не умеешь создавать, а эта магия на порядок выше. Мне даже пришлось кольцо ледяной стужи использовать. Даже не знаю, как теперь перед завхозом отчитываться за потраченный заряд. Голова начала приходить в себя, а за этим пришло понимание, что меня, похоже, действительно не собираются убивать. Пока что. Иначе непонятно, зачем эти разговоры эмоции, объяснил я. Просто вспомнил одно из заклинаний моей матери. Она была неплохим магом. Ну да, ну да, хмыкнул Антив. Будем считать, что я поверил. Давай лучше вернемся к вопросу, после которого ты захотел меня поджечь. Сколько зомби ты убил за свою жизнь? Я не знаю, но немного. Тогда почему прибор показывает не обратное? Аномалия? Серийный брак? Откуда мне знать, что именно показал ваш артефакт? Чтобы вы знали своего первого мертвеца, я убил сегодня днем, когда защищал стену от прорыва. Антип поднялся на ноги и начал прохаживаться по комнате. Андрей, ты догадываешься, почему меня прислали в Ярославль? Затребовать с меня плату за сломанный артефакт познания, предположил я. Ха, смешно, улыбнулся Мак. Ты сейчас дошутишься, и мы действительно на тебя долг повесим. А он, к слову, почти тысяч стоит. У тебя есть такие деньги? Если можно, я бы оформил рассрочку. Ну хватит! Лицо Руслана снова стало сосредоточенным. Теперь поговорим серьезно». Хорошо. Андрей, я нахожусь в затруднительной ситуации. Убивать тебя не хотелось бы, пытать тоже. Но и правду нужно как-то узнать. Зачем? Потому что тебя опасается великий магистр, и ты первый за последние лет тридцать, кого он лично приказал найти и убить. Кажется, я знаю, кого надо искать после того, как стану сильнее. Этот великий магистр явно что-то знает. Но видишь, какое дело? Антип мгновенно задумался. Не все члены комиссии по очищению мира довольны нынешней работой организации. Потому мы и хотим узнать, будешь ли ты нам полезен. Скажи правду, и ты сможешь жить. Открываться не было смысла, так как он все равно не поверит в правду. Поэтому пришлось придумывать версию на ходу. Полагаю, что после сражения с Гончем со мной действительно что-то случилось. Может, потенциал пробудился, может, случайно нарвался на действие какого-то древнего заклинания. Я не знаю. Но есть предположение, что был еще один человек, с которым произошло нечто подобное, и великий магистр, кем бы он ни был, может быть как-то с ним связан. А если это он и есть, предположил Антип. Я покачал головой. Насколько мне известно, того человека укусили, и что-то я не припомню случаев, когда после такого выживали. Это да, такого не бывало, маг почесал подбородок. Что же с тобой делать, Андрей? Великий магистр требует результата. Можешь подстроить мою смерть, предложил я. Бесполезно. Он просто пошлёт всё проверить другого человека, и тот наверняка будет куда более преданным. Тебе очень повезло, что в момент выдачи задания именно я находился в Смоленске. Тогда не знаю. Антип ещё какое-то время подумал. Ты действительно собираешься в академию? Да, твёрдо произнёс я. И правильно. В нашей школе тебе лучше не светиться. А что будешь делать дальше с аурой? Без отметки в отделении комиссии тебя не примут на учебу. Есть способ вернуть мою старую ауру, осторожно произнес я. Антип пару секунд хлопал глазами, после чего воскликнул: "И ты все это время молчал? Почему ты сих пор не сделал этого?" Я вздохнул. "А, всё дело в том, что я не умею с ней работать."